64. Они посмотрели на неё. Она видела, что они смотрели, почти пялились, несмотря на то, что делали всё, чтобы не показывать виду. В некотором смысле это было не так уж странно, учитывая, что она никогда не пользовалась косметикой, разве что помадой, если была на свадьбе или на каком-то большом празднике. Но никто ничего не сказал. Они все просто сидели и ждали, когда начнётся собрание, прихлёбывая кофе из чашек, как будто пошли в поход. А почти остывший кофе был раскалённым. И она их понимала. Что они могут сказать? Хотя у них имелись подозрения о том, что скрывалось под слоями тонального крема и пудры, они могли только помалкивать. Это был первый раз, когда Хампус ударил её. Но это далеко не первый раз, когда он поднял на нее руку, а в последний момент выместил свою злобу на ближайшем предмете мебели или на том, что попалось на пути. На этот раз его сжатый кулак проделал весь путь по воздуху без каких-либо помех, и она каким-то болезненным образом почувствовала облегчение, своего рода благодарность за то, что он наконец перешел черту, и ничто в мире не могло это изменить. Она уходила от него столько раз, что невозможно было сосчитать. Но он никогда не воспринимал это иначе, чем пустые угрозы, которыми, в общем-то, это и было. Потому что несмотря на все проблемы и все дерьмо, какая-то ее часть все еще любила его. Но это было тогда. Теперь все по-другому. Как она и ожидала, Он пришёл со своими навязчивыми мольбами о прощении и обещаниями, что это никогда больше не повторится. Не говоря уже о его жалких утверждениях, что уровень сахара в крови упал до минуса после всех трудов с газоном, и что он плохо себя чувствовал в последнее время из-за того, что она отвергла его. Это в некотором роде делало её тоже виноватой. Этот танец они исполняли вдвоём и прочее, бла-бла-бла он мог говорить всё, что хотел. Но это не имело значения. Это конец. Наконец-то всё закончилось, чёрт возьми. Ирен Лилия посмотрела на Тувисын, которая стояла лицом к ней. Ты в порядке? Да. Ты всё время об этом спрашиваешь. Почему я должна быть не в порядке? Только теперь она заметила, что остальные члены команды тоже смотрят на неё, даже не пытаясь скрыть этого. Ты как будто не здесь. У тебя точно ничего не случилось? Нет. А что могло случиться? Ну, я не знаю, но думаю, что тебе может быть тяжело из-за нападок зивертуландерцев в газетах. А, меня это нисколько не волнует. О'кей, это хорошо. Конечно, это всего лишь пустые угрозы, но если тебя будет что-то беспокоить, не стесняйся просить о помощи, хорошо? Тувисон повернулась к остальным. На «Ну, чём мы остановились? Осмотр места преступления в Ика-Макси, сказал Мюландер и повернулся к Лилии. Установлено, что преступник скрылся через служебный вход и уехал на велосипеде. Я в курсе, солгала Лилия и допила кофе. А что у нас есть на убитого Леонарда Андерсона? спросила Тувессон. Не более того, что он был разведен, занимался спортом и, похоже, интересовался генеалогией, сказал Утес. Я разговаривал с его бывшей женой, которая не может прийти в себя от шока. По ее словам, он был одним из лучших людей, которых она знала. Тувессон кивнула. Какие-то новые теории о том, какой мотив здесь может быть, кроме того, что кто-то решил положить начало расовой войне, как предположил Фабиан? Нет, пока новых идей нет. Но бывшая жена дала мне список всех его друзей и знакомых, которые я сейчас прорабатываю. Помимо этого, я запросил все записи с камер слежения за неделю до убийства и надеюсь, что они смогут что-то дать. Ладно. Давайте перейдем к Весман и скрытым веб-камерам, которые, как я понимаю, были найдены и в других квартирах. Тувисон подошла к доске, где освободило место для еще нескольких жертв, рядом с фотографиями и заметками о молле Весман. "Да, пока я нашел еще четырех женщин, которые находятся под наблюдением", сказал Фабиан, стараясь не обращать внимания на Муландера, который сразу стал смотреть в его сторону, как только он открыл рот. Если верить Лине Парнаруд из Fiberbolaget AB, за время её работы в компании Христофор Комаровский тянул кабели по двенадцати разным адресам. Сколько квартир у него было до этого, можно только догадываться. А эти четверо, у них камеры тоже в ванной и в спальне. Ответ да, сказал Муландер, наконец перестав смотреть на него. И как дела с их квартирами? Ты ими занимаешься? На ну, типа того. Я еще не был у них. Почему не был? спросила Лилия, наливая кофе в свою чашку. Во-первых, я думаю, что мы можем предположить, в данном случае речь идет о таком же расположении и моделях камеры, что и в квартире Весман. А во-вторых, этот вопрос я переадресую господину Риску. Потому что именно он недвусмысленно попросил меня пока оставить камеры нетронутыми. Муландер снова повернулся к Фабиану. Ты можешь быть абсолютно спокоен. Я полностью с тобой согласен. Иногда не стоит будить медведя в берлоге. Он улыбнулся и едва заметно подмигнул одним глазом. Я спокоен. Согласен ты со мной или нет? Фабин ответил на взгляд Муландера, однако не удостоил вниманием его улыбку, после чего повернулся к остальным. "Боюсь, он поймёт, что мы напали на его след, если мы начнём снимать и осматривать все его камеры". "Это правда", сказала Тувессон. "Но что говорят об этом эти четыре женщины?" "По крайней мере, я знаю, что бы я сказала», — заметила Лилия. Одна из них переехала жить в гостиницу, а другая решила навестить родителей в Бостоне, пока все это не закончится. Две остальные согласились сделать вид, что все в порядке. Как можно жить, зная, что у тебя в спальне есть камера наблюдения? Да, хороший вопрос. Но они обещали сделать попытку, а я со своей стороны пообещал им полицейскую защиту. Хорошо, вздохнула Тувисон и повернулась к Муландеру. «Тогда возникает вопрос, как обстоят дела с камерами Весман? Ибо я так понимаю, ты их уже начал исследовать. Это абсолютно верно. И я должен сказать, что в значительной степени впечатлён этим Комаровский, если это, конечно, он их спроектировал и установил. А сервер, или куда там камеры посылают изображение? Вы уже нашли его? Нет. Муландер широко улыбнулся. И именно по этой причине я так впечатлён. Как вы, возможно, знаете, большинство веб-камер созданы на основе USB, что подразумевает наличие процессора и небольшого количества электроники для преобразования данных, и только после этого информация может быть передана по обычному сетевому кабелю. Даже просто получить питание для самой камеры Не самая простая задача, учитывая, что стандарт 802.3at PoE+ не позволяет выдавать больше 25 ватт. Ингер, пожалуйста, ближе к делу. Извини, последнее было лишь небольшим отступлением. В остальном я уже близок к главному. Один и тот же процессор запрограммирован как для создания VPN-туннеля, так и для тор роутера Умно, правда? Товисон обменялась взглядами с остальными. Кто-нибудь понимает, о чём он говорит? Но на самом деле всё не так уж и сложно. VPN-туннель это информационный канал, который шифрует все передаваемые через него данные, что делает невозможным доступ посторонних к контенту. Проблема в том, что адрес отправителя и адрес получателя в начале и конце туннеля не анонимны и могут отслеживаться определённым программным обеспечением. По этой причине я добавил в цепочку один так называемый тор-роутер, или луковый маршрутизатор, как он на самом деле называется. Он анонимизирует как отправителя, так и получателя, заставляя информацию как бы прыгать туда-сюда на куче различных прокси-серверов. Таким образом, он не только позаботился о том, чтобы заблокировать контент от любопытных, но и сделал всё, чтобы невозможно было отследить его самого. Значит, единственное, к чему ты пришел, это то, что мы не можем продвинуться дальше. Но так тоже можно сказать. Тувесон не могла скрыть своего раздражения. А что насчет татуировки? У кого-нибудь из других женщин есть подобное? Нет, сказал Фабиан. Это означает, что мы должны отбросить теорию о том, что Христофор Комаровский и Колумб это один и тот же человек. Не слишком ли это преждевременно? Товисон пожала плечами. Насколько я могу судить, между ними нет никакой связи. Точно нет, спросил Фабиан. У нас есть один человек, который устанавливает скрытые веб-камеры в квартирах одиноких женщин, и есть другой, который действует в мире свингеров и делает татуировки женщинам, маркируя их как скот после того, как позанимался с ними сексом. И я бы сказал, точки соприкосновения есть. По-моему, один больше похож на любителя подглядывать, а другой на любителя попрактиковать. Может и так. В то же время есть бесчисленное множество примеров, когда любителю подглядывать надоело просто сидеть и смотреть, и захотелось действовать и принимать участие. Кроме того, у нас есть то, как он себя называет. Я знаю, это звучит неправдоподобно, но вслушайтесь. Христофор Колумб это не может быть простым совпадением. Почему нет? спросила Лилия. Потому что я думаю, мы можем предположить, что Колумб это прозвище, которое он дал сам себе. И как только человек делает такое, он начинает думать, сознательно или бессознательно, будто это должно что-то значить. Ладно, давай пока оставим эту версию в разработке. У тебя ведь есть списки и другие женщины, сказала Тувессон. Обязательно свяжись с ними как можно скорее. Вполне возможно, кто-то из них тоже имеет такую татуировку. Но есть одна вещь, которую я не понимаю во всём этом. Это первое, что сказал утёс за долгое время, и остальные повернулись к нему, как будто забыли до этого, что он вообще был в кабинете. Какой мотив, продолжал он. Допустим, это один и тот же человек. Но каков же мотив? Он встретился взглядом с каждым из команды. Он держит под наблюдением несколько квартир одиноких женщин. Пока что я еще понимаю что-то. Большинство из них, как мы знаем, в возрасте от двадцати до сорока лет, и все, кажется, выглядят достаточно хорошо. Никаких толстых дурочек, одни настоящие бриллианты, как сказал бы мой отец. И здесь тоже ничего странного. И в то же время, если мы собираемся перейти к теории Фабиана, он действует в мире свингеров, где, если верить слухам, женщины становятся в очередь, чтобы заняться с ним сексом и получить его печать на муфте. Я никогда не слышал ни о чем подобном, но чего только не бывает в мире. Так что возможно и это. Но вот тут-то я и не могу ничего понять. Зачем убивать Молли Весман? «А разве они не должны были принадлежать только ему? спросила Лилия. Поэтому он и оставляет на них метки. Фабиан кивнул, хотя и чувствовал, что утес проясняет самое слабое звено цепи мотивов. Именно поэтому он и следит за ними, сказал Нуландер, чтобы убедиться, что они ведут себя как надо. Но в таком случае они все должны быть помечены. «А не только Весман», — сказал Утёс. Фабиан кивнул. "Утёс прав. Как бы они ни рассматривали этот мотив, всё равно что-то да не сходилось. С другой стороны, не всегда логика лежала в основе мотивов преступника. Скорее наоборот, в его действиях часто её просто не было. И, кстати, продолжал Утёс, Мне трудно себе это представить, что Весман была первой и пока что единственный, кто изменил ему, особенно учитывая сколько их на самом деле, если и считать, что числа — это нумерация. Или, сказала Тувисон, но замолчала, когда завибрировал в мобильный Муландеры и привлёк его внимание. Или что? спросил Утёс. Она просто оказалась первой, кого мы нашли.